Часть 1 глава 5 Зика. Вирус Зика. Игрушечная версия желтой лихорадки. Младший брат Денге, двоюродная сестра клещевого энцефалита и племянница гепатита С. Сеет разрушение и панику, сменив на этом посту эболу. Синоним. Лихорадка Зика. Зика Февер. Z-I-K-V. Что это? Очередная названная по далекому топониму – африканский лес Зика – вирусная лихорадка, которая настолько скучна, что даже не геморрагическая, то есть вообще не убивает, вызвала всплеск в СМИ, как только добралась из немытых аврик через Южную Америку до цивилизованного мира в конце 2015 года, что заняло у нее почти 70 лет. Зато сейчас уже говорят про пандемию, запрещают целоваться и призывают превентивно пользоваться презервативами с L-подозрительными ля латиносами Истерика возникла после того, как вирус был обнаружен в околоплодных водах, то есть оказался потенциально опасным для продукта беременности. На тему чего моментально прилетели подозрения в возможной микроцефалии и возможной связи с синдромом Гиена-Борре. который без какой-либо связи возникает по всей планете и до сих пор неизвестно от чего Благодаря этому в Бразилиях и прочем женщинам рекомендуют отложить беременность. Как это работает? Примерно как простуда. Жар, головная боль, боли в суставах и спине, недомогание, плюс сыпь и конъюнктивит в течение недели. И то в 20% случаев. У остальных инфекция протекает бессимптомно. Таких нашли случайно при анализе во время донорства крови. Передаётся теми же милыми комарами, что переносят жёлтую лихорадку, чикунгунью и лихорадку Денге. Микроцефалия – это недоразвитие черепа и мозга у ребёнка-курильщика, которое может возникать из-за множества причин. Лекарств, алкоголя, радиации, инфекций, роснувуха, цитомигаловирус, токсоплазмоз – и генетических аномалий, вроде синдрома ПАТАУ. Лечение одно — аборт, поскольку это состояние является последствием чего-либо, а не самостоятельным заболеванием. Некоторые люди с микроцефалией утверждают, что оно не так страшно и, мол, не спешите абортировать. И правда, в целых 15% случаев маленькая голова — это просто маленькая голова. Привет, Фрейд. У остальных 85% — Олигофрения с широким разбросом IQ. В любом случае лучше, чем анэнцефалия. Чтобы таких радостей не случилось, беременным рекомендуется воздержаться от путешествий в два десятка стран. Я беременна и недавно посетила одну из этих стран. Что будет? Вполне логично, что если вы настолько умны, чтобы не подумать об опасностях перемещения беременной женщины из цивилизации в тропики, то гений у вас родится и без ЗИКа. На всякий случай сходите к врачу сдать кровь и сделать УЗИ, даже если нет никаких симптомов. Я не беременна, но планирую путешествие. Каждый раз, когда вы твердо уверены, что внутри вас никто не живет, сделайте тест на беременность, поскольку 50% беременностей не запланированы. Если все ок, то смело берите билет в Доминикану или другую горячую страну, Только не забывайте предохраняться там и 28 дней после. Карантин американского CDC. Чтобы внезапно не залететь, чем попало. Я путешествовала, а после этого уже на родине. Стала будущей мамой. Как быть? Скорее всего, все ок. Вирус не задерживается в организме надолго. Подробнее изучать на сайте американского CDC. Доктор, что со мной будет? Да-да, мы снова все умрем. В этот раз, возможно, оставим потомство с маленькими головами. Приближая светлое будущее фильма идиократия А возможно, нет. Стоит ли этого бояться? Вряд ли. Если вы или близкие не были в эндемичных районах, то вообще забудьте. Циркулирует он пока в обеих Америках, Азии, Африке и Океане. Запаситесь попкорном и следите за развитием событий. 15 февраля была первая поставка модного вируса в эту страну. С того момента было еще несколько единичных случаев. Лечения нет, кроме симптоматического. Снова привет простуде. Парацетамол. Профилактика заключается в спасении от комаров и изоляции больных, поскольку они могут быть заразными. Подозрительных на больных потенциентов надо обследовать, чтобы исключить страшные геморрагические лихорадки, малярию и другие тропические ништяки. Главная проблема вируса не в призрачных надеждах на поражение беременных или разгадки синдрома Гиена-Барре, а в том, что под вирус могут косить его более злые собратья. Слушай начало. И, что намного хуже, стремительное распространение неизбежно приведет к появлению новых штаммов ЗИКа, о свойствах которых мы можем лишь догадываться, смотря, опять же, на его геморрагических родственников. Пока вы только побаиваетесь какой-то неведомой зики, стоит узнать, как же лечить куда более насущную вирусную проблему – простудные заболевания.